Глава десятая. Евельин Киньяр, распрощавшись с Камилой и Ханом, а заодно передав сообщение ректору, мы практически вышли за город. Прежде чем на самой окраине нашли небольшой домик, он выглядел полу заброшенным. Стены заросли густым плющем, а в огороде буйствовали сорняки. Петли на калитке скрипели, и едва мы вошли во двор, на встречу выбежал седовласый мужчина. Высокий, жилистый, на вет лет пятьдесят, разноцветные глаза, как у меня, и такая же дурацкая манера все время сглаживать, когда нервничает. Да, наверное, если бы нас кто-то встретил на улице, идущих рядом, то никаких сомнений не возникло бы, что мы действительно дочь и отец. Мужчина расставил руки и сгреб меня во хабку, коротко кивнув Иден в знак приветствия. Дочка, прошептал, поглаживая по спине и целуя в макушку. Я настолько растерялась, что даже не знала, как правильно ответить на такое приветствие. У меня был папа, а этого человека я совсем не знаю». Спустя несколько мгновений он отстранился, сделал шаг назад и избивчиво проговорил. «И... извини, я... просто я столько лет мечтал тебя увидеть». «Почему вам духи не сказали, где меня искать?» Задала я вполне логичный вопрос, нахохлившись, словно воробушек. «Потому что и Аргарой не хотела, чтобы ты возвращалась в этот мир. Она до сих пор обижена на всё сущее за то, что сделал с ней муж. Хотя я, конечно, тоже бесконечно виноват перед твоей матерью. Не уберёг. Нужно было настоять над том, чтобы она бежала с нами. Уж втроём как-то выпутались бы». Он вздохнул. Несколько раз часто моргнул, словно сдерживая слезы. Снова улыбнулся и предложил: "Идемте в дом. Хозяйка дома готовит отличные пироги, а какой неотравленный чай, божественный просто. У меня есть кое-какие дела в городе", задумчиво предупредила Иден. "Я нужна тебе, Эви, или могу вернуться через час?" Я невольно прикусила губу. Оставаться в чужом доме с незнакомым человеком было не комфортно, но и сверхмеры пользоваться ее добротой тоже не стоило. Только если тебе действительно куда-то надо, а не потому, что уходишь из чувства такта, ответила жалобно, посмотрев на нее и взглядом буквально умоляя остаться. Хорошо, психолог закатила глаза, взяла меня за руку и повела в дом. Но только до того момента, пока вы не познакомитесь чуть ближе. Тарадо или просто Тар оказался тактичным человеком и приятным собеседником. Уже через полчаса после начала беседы мы перешли на ты, и я перестала чувствовать себя словно сижу на иголках. Было очень забавно наблюдать за своим своеобразным отражением, словно кривое зеркало, вроде бы показывает меня, но картинка измененная. Спустя еще несколько часов я предложила ему поселиться рядом с нами, благодать туда руки короля Алмара Даза на данный момент не дотянулись. А отец, в свою очередь, предложил мне помощь в том, чтобы укрепить связь с моим внутренним зверем, то есть научить контролировать силу. Ввиду ссоры с Виктором и всех наших провалившихся с треском попыток, конечно же, я согласилась. Поздно вечером мы переместились в Фардер. В глубине души я надеялась, что мой любимый профессор будет уже там, бросив академию и вернувшись к нашему очагу, но выделила отцу и Иден по комнате, а сама ушла в гамак, где мы кучу времени проводили с Виктором. Как же все глупо получилось! По сути, я сейчас могла быть Эвелин Ден Лавоса, обнимать любимого мужа и даже рассказать ему о своем маленьком секрете. Все-таки у зверей чутье гораздо выше, и задержка. Мне безумно хотелось верить, что Хан не ошибся. Посидела немного, привела мысли в порядок и вспомнила о просьбе той женщины, что встретила в коридорах академии. Не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня, встала и направилась за чашей и в гrot. Кристальная пещера все так же потрясала своей красотой. Солнечный свет отражался от стен и создавал ощущение волшебства этого места. Я достала чашу и сделала все, как говорила призрак. Сначала ничего не происходило, а потом яркая вспышка озарила весь гроб, в глазах заискрила, словно я посмотрела на сварку или сверкнувшую молнию. Зажмурилась на миг, а очнулась уже лежа на полу. Зеркало с лез расплавилось. превратившись в жалкий блин, даже отдаленно теперь не напоминавший красивую чашу. Виктор Ден Лаоса. Прошла неделя с того момента, как Эвелин и Иден ушли из академии. И с тех пор их никто не видел. Маркус сказал, что психолог передала весточку, и с ними все в порядке. Но сердце все равно было не на месте. Я скитался по замку, словно привидение, но нигде не мог обрести хотя бы хрупкое душевное равновесие. Время текло так медленно, словно вовсе остановилось. Первые два дня я честно держался и помогал Маркусу всем, чем только мог. Когда стало очевидно, что следов не найти, а адепты хотя бы немного пришли в норму, продолжил проводить занятия. Пока шли лекции, хоть немного отвлекался. Но когда наступал вечер, и я оставался один в комнате... Листал дневник Эвелин. Она никогда не возражала, даже сама часто показывала свои записи и интересовалась, как улучшить то или иное заклинание или поднять навык. А еще нарисовала на полях. При помощи магии разукрашивает цветы самыми яркими красками. Мое внимание привлек один из рисунков. Невероятной красоты роза с бутоном, где нежно-желтый цвет переходил в насыщенный фиолетовый. Я вдруг подумал, что неплохо было бы вырастить такой цветок, и прямо посреди ночи ушел в кабинет, чтобы заняться магической селекцией. Получилось не сразу. Видимо, сказался мой моральный диссонанс. Но в конечном итоге я все-таки справился, и цветок получился просто восхитительным. Когда Эвелин вернется, непременно подарю его ей. Правда, на следующий день заявился паренек с факультета некромантов и попросил цветок для своей девушки. Реже и забавный такой, Тимофей. Повезло ему, потому что в это время года мало что цветет, а тут роза. Как говорят, наглость второй счастье. К тому же он смотрел на меня с такой надеждой. что я просто не смог отказать. Выбрал один из уже распустившихся бутонов и осчастливил адепта. Даже самому немного теплее на душе стало от его счастья. Семь дней, четыре часа, одиннадцать минут и три секунды. Рассвет уже забрежил в окнах, я сидел в комнате и изучал дневник. Снова и снова перечитывая слова родителей Эви о том, что любовь не то, чем кажется. Наверное, это еще одна причина, по которой Эвелин ушла. Поверила им больше, чем собственному сердцу. Знать бы еще, где она, чтобы хотя бы просто убедиться, что у нее все в порядке. На миг прикрыл глаза и услышал самый любимый голос. «Ваш чай остыл, профессор? Но остыло ли ваше сердце?» До моего слуха донеслись тихие шаги, Я почувствовала, как на мои плечи опустились холодные руки. «Я люблю тебя, Эвелин. А сердце моё не остынет даже после того, как сожгут тело». Ответил, боясь посмотреть на неё, не желая, чтобы этот сон растаял. «Моё, оказывается, тоже. Я не могу без тебя». Она уселась ко мне на руки, я прижал её за талию и только тогда заглянул в глаза. «Всё-таки не сон». улыбнулся, прижимая ее так крепко, как только было возможно, чтобы не сделать больно. «Ущипнуть?» — ехидно поинтересовалась Эви, запустив пальцы в мои волосы и взъерошив их. «Не стоит. Как у вас обстоят дела, Виктор? Нашли того, кто наслал приворот?» Она сглотнула, как делала всегда, когда нервничала, и сделала глоток остывшего чая. «Маркус знает, кто виноват». Но скрывает это даже от преподавателей. Адепты все в порядке и вернулись к учебе. Коротко ответил ей, не желая вдаваться в подробности. Злишься на меня? – спросила Эвисов вздохом. Нет, просто устал. Я ждал тебя, надеялся, что ты вернешься раньше. Где ты была? Иден помогла найти отца, и Тар многому научил меня за эту неделю. Я пригласила его пожить у нас. Ты ведь не сильно против? Она нежно коснулась моего лица и заглянула в глаза. Что-то изменилось, какая-то едва уловимая метаморфоза, сделавшая из моей девушки настоящую женщину, спокойную, нежную, внимательную. Или мне это только кажется? Я буду рад познакомиться и даже попрошу твоей руки, если ты приняла Тараду как родного отца. Не знаю, Вик. Он закоренился от шельника и все еще безумно любит мою генетическую мать. Со мной носится, словно с хрустальной вазой, еще хуже, чем ты, вот честно. Но я теперь по-другому смотрю на это. Мне кажется, я наконец поняла, почему ты так обо мне печешься. Невольно улыбнулся, взял ее ладони в своей и нежно коснулся губами холодных пальцев. Ты больше не хочешь учиться в академии, да? Задал вопрос, о котором думал неоднократно. Эви тоже никогда не хотел преподавать. Это была мечта Камилы, но она не гореет желанием возвращаться к работе. Так почему мы должны оставаться здесь? Нет, мне нравится жить дома. Учиться можно и там, а здесь быть мне совсем не хочется. И скоро это еще и станет невозможно, Виктор. Эви потупила взгляд и зарделась, словно хотела что-то сказать и никак не могла решиться. Что случилось, Эвелин? Невольно напрягся, ожидая услышать о новых проблемах. Ничего плохого. Она улыбнулась, заглянула мне в глаза и тут же обняла, уткнувшись носом в плечо. Ты пугаешь меня. Прижал ее крепче и погладил по волосам. Я должна тебе кое-что сказать, только я я не знаю, как ты к этому отнесешься. Я слышал, как колотится её сердце. Чувствовал горячее дыхание и сам постепенно начинал нервничать. Что такого, Эвелин хочет мне сказать, что вгоняет её в панику? Взял её за плечи и оттащил от себя так, чтобы заглянуть в глаза. «Говори, не бойся», — сказал с нажимом, прекрасно понимая, что иначе ещё долго буду клещами тащить из неё признание. «У Камиллы и Хана будет ребёнок», Выполила она и вжала голову в плечи, словно боясь удара. Он же скинул бровь, не в силах представить свою сестру с собакой, то есть с койотом, но какая разница. Обратень, пожала плечами Эвелин. А, ну если так, то я рад за них. Улыбнулся и погладил ее по лицу, стараясь хоть как-то успокоить. И у нас. Эвия закусила губой, сделала глубокий вдох и договорила. И у нас, кажется, тоже будет маленький. Я несколько раз мысленно прокрутил ее слова и даже вслух повторил с макоиной языке. Маленький. Мгм. Она тут же нахмурилась и попыталась встать, но я удержал ее. Точно? спросил с подозрением, прищурив глаз. Виктор, если ты не готов к такому, то я не собираюсь тебя ни к чему обязыв. Просто закрыл ей рот поцелуем, не дав договорить, а после подхватил на руки и отнес на кровать, уложил на спину, а сам навалился сверху, чтобы глядя в глаза сказать: теперь ты точно от меня не избавишься. Как же я люблю тебя, Эви.